«Боже всемогущий!» — воскликнул я. «А в чем дело? Даю вам честное слово. Готов назвать десяток мест, куда можешь засунуть ваше честное слово. Ну, хватит валять дурака!» Он решил немного поиграть в гляделки. Я выждал минуту, но потом мне надоело. «Считаю до двадцати девяти», — сказал я. «Поединиться за каждый год прожитой жизни, и еще поединиться, чтобы вырасти и жениться». После этого, подождите, он решил сменить пластинку, и в его голосе появились умоляющие нотки. Дело в том, что у меня есть очень личная причина не вести вас к ней. Поверьте, я с не хочу, и не собираюсь вас обманывать. Вы же сами видите, в какое безвыходное положение я попал. Может быть, договоримся так. Я звоню ей в вашем присутствии из телефона автомата, и мы назначаем встречу. Я решительно потряс головой. — Нет. Тысячу раз нет. И прекратите изворачиваться. Кто знает, может, у вас с ней разработан тайный шифр на случай неожиданности. Еще раз повторяю, я только выполняю распоряжение шефа. Хватит болтать, ведите меня к ней. Пальцы Барра сжались в кулаки. — А ведь я могу открыть дверь и убежать, — вызывающе сказал он. — Попробуйте... Я вас даже останавливать не буду. Позвоню Вулфу и поет домой. Черт, побери! Но если вы услышите, как я звоню, заткнитесь. Вы меня уже утомили. Барод свирепо посмотрел на меня, потом махнул рукой и назвал таксисту адрес на Мэдисон-авеню. Буквально в десяти кварталах от того места, где мы находились. Водитель кивнул, и такси тронулось с места. Денег, чтобы расплатиться за проезд Баррету, хватило. Фасад дома, перед которым мы остановились, явно знавал лучшие времена. На первом этаже располагался дешевый магазинчик. Света внутри, естественно, не было. Баррет вынул из кармана ключ и отпер дверь, за которой открывался узкий и темный коридор. Пройдя до конца коридора, Баррет отомкнул еще одну дверь. И мы оказались в крохотном лифте до потопной конструкции. Лифт вознес нас на пятый этаж, и нам еще пришлось карабкаться вверх по лестнице. Дом пока не разваливался, но и похвастать ему было явно нечем. Барод пересек маленький коридор и открыл уже третьим ключом широкую массивную дверь. Я шагнул за ним, он прикрыл дверь, повернулся и язычного эй «Эй!» Ему тут же ответили «Я здесь, зайчик!» В прихожей было жарко и пахло духами. Я последовал примеру барра и снял пальто, но потом, когда он, посмотрев из-под сказал «Подождите здесь», я не послушался. Я прошел прямо за ним и очутился в просторной, ярко освещенной гостиной, полной ароматных запахов, пушистых ковров, диванов с подушками и всего прочего. И еще я увидел двух девиц. Одна сидела на диване, а вторая раскинулась в шезлонге. Зорка, в небрежно наброшенном красном халате, замахала была руками, но, увидев меня, замерла на месте. А Белинда Рид, сидевшая в чем матерь, родила, выкрикнула «Как там мой зайчик? Ой!» и поспешно потянулась к бледно-голубому пиньюару, который свешивался со спинки дивана. Глава одиннадцатая — Я же просил вас подождать в прихожей! — зарычал на меня Баррот. — Не имеет значения, — заверил я. — Когда я думаю о деле, я не обращаю внимания на... — Ой, это же наш сыщик! — восторженно воскликнула Белиндорит, святая невинность. — Вы пьете с нами! Сама она потягивала коктейль, а туалетный столик рядом с диваном был весь заставлен бутылками. Зорка тоже приложилась к стакану. Приподнявшись на локти она таращилась на меня и смущенно улыбалась. Говорить, судя по всему, я намеревалась. — Замолчи, Бел сердито сказал Барретт. Он пришел за Зоркой. — Вам не стыдно сидеть в таком виде? — вскинулся он и повернулся ко мне. — Объясните ей сами. — Нетшего, объясняй тут, — обиженно процедила Зорка. «Выпейте с нами!» — не унималась Белинда. «Я еще никогда не выпивала вместе с сыщиком, да еще с таким хорошеньким!» Она похлопала по дивану рядом с собой и целомудренно натянула пеньюар на обнажившееся колено. «Садитесь сюда!» «Белинда, не дури!» — прорычал Барретт. «Она хочет, чтоб ты преревновал, Дональд!» — хихикнула Зорка. «Ты заставил ее ревновать, к этой Тормик!» «Ладно!» — отмахнулась Белинда. Выпейте со мной. Как вас зовут? Зовите меня Арчи. Великодушно разрешил я. Потом, сообразив, что не мешало бы подкрепить силы, я обтянулся за бутылкой и стаканом. В последний миг обернулся к барроту и спросил, — Извините, если и хозяин вы... — Это квартира мисс Рид, — сухо ответил он. Ну, — Но вы вторглись сюда. — Пожалуйста, выпейте, Арчи. Взмолилась Белинда. «Спасибо!» — улыбнулся я и, до краев наполнив стакан, залпом осушил его, после чего посоветовал бароту: «Вам тоже не помешает промочить горло, старина! Вы перенапряглись!» Я обратился к Зорке. «А дело вот в чем. После того, как вы позвонили в контору Вулфа и сказали мне...» «Что? После чего?» Я придвинулся к ней поближе, чтобы ей легче было сосредоточиться. После того, как вы позвонили и сказали мне, что видели, как мистер Тормик подложила что-то в карман моего пальто. Ничего подобного? Я, я вам позвонила? Она махнула рукой держащий бокал в сторону Белинды, расплескав добрую половину его содержимого на ковер, и обиженно попросила. Бел, не давай ему боль пить Он говорит, что я ему звонила. Может быть, так оно и есть, дорогая. Ты часто звонишь мужчинам, и я тебя не виню, что ты звонила ему. Он такой красавчик. Но я ему вовсе не звонила. Ну и зря. Белинда пылко посмотрела на меня. Выпей со мной, Перси. Я не Перси, меня зовут Арчи. Перси — это тот, кого убили. Ох, Белинда нахмурилась. Да, это правда». Мы же поэтому и устроили попойку, чтобы попытаться забыть об этом. Бррррр, она содрогнулась. Подумать только, я назвала тебя Перси, тебя, ну, вину. А тебе не кажется, что это забавно, зайчик? Нет, огрызнулся бард. Этот субъект. Нет, это безусловно забавно. Тем более, что имя Арчи мне нравится. С какой стати я назвала его Перси? Белинда снова вздрогнула. Просто ужасно. Привратник вопит. Перси лежит на полу, вокруг шныряет полиция. Она приумолкла и посмотрела на меня, раскрыв рот. Господи, я же совсем забыла. Ах ты, сукин сын, ведь это ты меня не выпускал, подлый мерзавец. Бород похлопал меня по плечу. Понимаете, вы ворвались сюда без... Да, понимаю. Отрезал я и обратился к Зорке на губах, которые блуждала бессмысленная улыбка. Я бы отдал целый час своего драгоценного сна, чтобы узнать, сколько коктейлей она уже успела вылакать.